Пришла беда. Ещё вчера бодро пели «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь, спуску не дадим». Или «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Теперь из радио разносилась совсем другая песня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой черную, проклятой ордой». От этой песни лица людей становились суровыми, и даже дети переставали баловаться. Проклятый Гитлер со своими фашистами напал на нашу страну. Он, видимо, не знает, какая сильная и смелая наша Красная Армия. Вот когда ему нападают, тогда узнает. Трудно понять, зачем взрослые люди воюют. Неужели нельзя договориться без драки? Между тем газеты и радио сообщали тревожные вести. Наши войска оставляли город за городом. Янькина мама пошла работать, на продукты ввели карточки. В городе жить стало труднее, и Яньку отвезли к бабушке. В каменке почти не осталось мужчин. Дядь Паш тоже ушёл на фронт. Везде управлялись старики, женщины да дети. Егор Катя пасли колхозных свиней. Янька часто помогал им. Среди свиней был один очень крупный и свирепый хряк по кличке Лютик. Но была у этого клыкастого великана одна слабость. Он очень любил, когда ему почувствовали бока. Частенько ребята подкрадывались к Лютику сзади, начинали чесать ему то один бок, то другой, и, э, и он разомлеет. Даже траву перестаёт есть. Закроет глаза и похрюкивает. А ребята чешут, чешут, да и лягут ему на спину. Потом как хлопнут Лютика по бокам, он с визгом бросится бежать. Главное, надо суметь удержаться на его жирной спине. Правда, за такие проделки им нередко попадала тетя Парани. Но ребята все равно продолжали кататься, потому что пасти целый день свиней занятия довольно скучно. Приехала в деревню Валентинка. Она сказала, что война продлится долго, и надо больше заготовить малины и грибов. Большой гурьбой ребята пошли... По скотину хутора, малина там назрела, видимо, невидимо, и ребят, наверное, быстро набрали бы взятые с собой посудки, но неожиданно набежали черные тучи, загремел гром и засверкали молнии. Пришлось срочно бежать на хутор, где на каждой усадьбе еще стояли какие-то постройки. Едва ребята успели добежать до дядь пашной избы, как хлынул проливной дождь. Вспышки молний и страшные раскаты грома загнали испуганных детей за печку». Кто-то сказал, что железо притягивает молнии, и Катя Большая тут же бросила чайник, из которого вылетели спелые красные ягоды. Гроза стихла так же неожиданно, как и началась. «Вот мы испугались грома да молний», — сказала Катя Большая. как же на войне? Там ведь сплошной грохот. Все рвется и горит». Мокрый лес идти не хотелось. Ребята решили заглянуть во все уцелевшие постройки. В заросшем крапивы по раненому амбаре Стоял еще неувезенный ткацкий станок, но какой-то дурак порубил его топором. На чердаке бабушкиной новой избы лежали и дранок для кровли крыши. Еще на них очень хорошо сушить малину, и ребята немного взяли их с собой. С каким-то тяжелым чувством покидали они заброшенный хутор. Это была их родина, а здесь начиналась их жизнь. Только подходя к каменке, когда снова засияло солнце от сырой земли, пошел пар, все повеселели». Сначала Енька, а потом остальные захотели пить, не сговаривая и гурьбой, пошли к бабушке Натальке, у которой всегда была самая вкусная брашка. «Ой, ребятушки, наверное, все вымокли», — забеспокоилась бабушка, увидев ребят, и тут же спросила, «Пить-то хотите?» Кто бы ни зашел к бабушке, она всегда угощала свежей студенной овсяной брашкой зимой из голубца, а летом из погреба. Ребята выстроились и ждали, когда бабушка наполнит стеклянную банку, которую она почему-то назвала «Круганом». Это вкусное питьё хотелось пить долго-долго, не отрываясь, но оно было таким ядрёным, что щипало язык, а лопающиеся пузырьки пены катали в носу. Если попытаешься передохнуть, банку тут же отберут жаждущие своей очереди, поэтому ребята пили в несколько заходов, а добрая бабушка всё подливала да приговаривала. «Пейте на здоровье, пейте, пока есть чего». И когда все напились, бабушка ухая вылезла из погреба. «Ты, Валентинка, в городе радио слушаешь да газеты читаешь». «Скоро ли война кончится?» — спросила она. «Скоро ли Ванюшка с Пашей домой придут?» «Поди уж убит». «Ой, Господи, спаси и сохрани их!» — запричитала бабушка, вытирая глаза углом головного платка.